Глава третья. Эрнестина Вольф, прежде чем открыть дверь, посмотрела на рыжего шпица, громко тявкавшего у ее ног. Кики, сейчас ты помолчишь. Собачка не обратила на нее никакого внимания и продолжила яростно ругаться на запертую дверь. Тогда все тот же указательный палец коснулся макушки на голове зверька. Кики замерла. Помолчишь. повторила иностранная мадам, глядя прямо в глазенки шпица. Животное моргнуло и тявкнув на женщину внезапно села и уставилась на дверь. Так-то лучше. Оказывается, ты знаешь команды. Замки загремели и дверь в конце концов была открыта. За ней возникло старушечье лицо, мгновенно с любопытством о ц е н и в ш и обстановку позади Эрнестины Вольф. Доброе утро. Поздоровалась французская гостья. Добрая, выпалила старушка, посмотрев поверх своих неказистых, с давно устаревшими прозрачных ободом очков. Ну, вернее, для кого как. Вы уж простите, что я вас беспокою в такую рань. Я соседка из пятой квартиры, вот, прямо за стенкой живу. Меня зовут Эльза Томас. Мы с мужем Скарри живем сразу за этой стеной. Очень приятно, Эльза. Эрнестина Вольф, как поживаете? т р а д и ц и о н н о в о французской манере ответила мадам и вежливо улыбнулась. Как поживаю? Не спрашивайте, это же какой-то кошмар. Собственно, именно поэтому и беспокою вас. Возможно, вы что-то видели. Вы не подумайте, чего плохого. Без повода я никогда не обращаюсь к соседям. Мы с супругом пенсионеры, нам по семьдесят лет уже. Вы сами понимаете, никаких вечеринок не устраиваем. Так что же случилось с вами, Эльза? Может быть, вы присоединитесь к нам за завтраком? Мы как раз собирались. Соседка отреагировала молниеносно. Она шагнула через порог, чуть было не наступив на рыжее облако впервые кого-то послушавшее и выполнившее команду. Собачонка успела вовремя отскочить в сторону и предупреждающе рыкнуть в догонку старушке из соседней квартиры, уже повернувшей на кухню. Алена, ставь еще одну чашку, у нас гости. Громко сообщила мадам, запирая дверь и довольно расплывшись в улыбке. Переезд в другую страну, вынужденное возвращение на родину могло оказаться не таким мрачным, как ей представлялось изначально. Вполне вероятно. Каннабис можно будет отложить. Очень скоро они все втроем пили горячий кофе, а мадам Вольф получила свое яйцо пошот, которое отодвинула в сторонку, так как ничто на свете не любила к завтраку так сильно, как свежие круассаны испеченные Алленой. Эту женщину, когда-то давно почти подобранную ею с улицы, мадам отправляла на занятия в пекарню Агюста, чтобы та совершенствовала свои навыки. В результате французским пекарям удалось раскрыть в грубой женщине настоящий талант ко всему, что касалось муки. Вы хотели что-то рассказать? напомнила вольф соседке, окунув большую чашку румяный кончик второго круассана. По коричневой жидкости расплылись желтые масляные разводы. Ах да, я так понимаю, вы приехали к нашим молодым соседям в гости. Все верно. Дружелюбно улыбнулась француженка. Я почему спрашиваю? Вы наверняка заметили этот жуткий запах у нас на лестничной клетке. Это не случайно. Вы не подумайте, у нас очень респектабельный дом. Уборщики приезжают каждый день, подъезд закрыт, и мы с соседками тщательно следим, чтобы порядок не нарушался. Каждого знаем лицо. К примеру, на первом этаже у нас только две квартиры заняты. В первый живет моя подруга Матильда с дочерью. Мы с ней и с л и н д о й Пелтолой она живет на третьем живем здесь уже более тридцати лет история дома и наших семей получается каждая из вас следит за своим этажом ведь в доме их всего три поддержала пока неинтересный рассказ соседки Эрнестина Чутье француженки, не раз уже втянувшие ее в разного рода и исхода приключения, подсказывала, что и этот разговор окажется не бесполезным. Если не считать чердака, на котором живет студент-гитарист, то да. Ох, его гитара измучила нас всех. Бывает по ночам играет по несколько часов. Откроет окошко в своей комнате, а улица у нас узкая, акустика здесь получше, чем в любом концертном зале. Но вчера мы ничего такого не слышали, не правда ли, Алена? Не а, буркнула помощница, возвышавшаяся над двумя пожилыми дамами почти на две головы. Вчера он не играл, это верно. По четвергам обычно дома не бывает. Сегодня же нас ждет аншлаг. Студент будет играть весь вечер. В квартире над вами произойдет очередная непристойность. Соседка наклонилась к Вольф и понизила голос. Квартиру номер семь приобрел мужчина средних лет для тайных свиданий с любовницами. И моя подруга Линда точно уверена, что он женат. Он здесь не живет, приходит несколько раз в неделю, но чаще всего по пятницам. Вот и сегодня тоже скорее всего появится с очередной. В прошлый раз была тощая б р н е т к а Кто на этот раз? Блондинка. выплюнула догадку Алена в ответ на поверх страшных очков выпученные глаза соседки. Может быть, может быть, закусив несколько раз нижнюю губу, ответила та. Не знаю. И блондинки были, и брюнетки, всякие за последние несколько лет. Мы все удивляемся, как он с нашей г у л я щ е й соседкой из девятой квартиры до сих пор не познакомился. Она снова наклонилась к Эрнестине. Вот уж где настоящий разврат! Уходит ночами, носит короткие юбки, каблуки длинные, еще и с платформой. Мадам Вольф поправила белоснежную салфетку у себя на коленях. Она была единственной за столом, кто соблюдал это устаревшее правило этикета. Сколько не приучала Алёну, та постоянно забывала об уроках и спросила. Получается, что на третьем этаже и на чердаке поселились подозрительные личности? Подозрительные – не то слово. Только моя подруга и, кстати, бывшая коллега Линда – единственный ангел во плоти. А что же на нашем втором этаже? А на нашем все чисто. Здесь мы с вами, а в шестой никого нет. Эту квартиру уже давно продают. Хозяева уехали в Англию. т а муж архитектор, как и наш сосед с первого этажа, который занимает сразу две квартиры. Сразу две? Эрнестина покончила с выпечкой и подала чашку помощнице, чтобы та снова наполнила ее кофе. Сразу две, кивнула Томас. Богатый мужчина, моих лет с супругой приехал. Они здесь поселились месяц назад, почти тогда же, как началось это безобразие. из-за которого я к вам и постучалась, но это точно не они, ведь у них нет животных. Не они что? Все это как же этот запах на лестнице? Кто там стит мне и моим подругам? Или хочет навредить из зависти как минимум? Вы подумайте только, всю жизнь мы живем в этом доме, следим за порядком, особенно теперь на пенсии, и вдруг, пожалуйста, начинаются беспорядки. Поначалу мы, конечно, думали, что сбежал один из наших котов. Ведь у меня трое, у Линды две кошки, и у Матильды с дочкой кот. Перепугались страшно. Потом все же договорились, что наши кошки не могли такое сотворить и вообще это дело рук человека. Ведь кот не станет специально гадить под определенными дверями. А еще я не раз находила, вы не поверите, фекалии. Я думаю, что это студент или это. Из девятой квартиры? У них тоже есть кошки. У студента такой черный кот, а какой в девятой, не знаю. Слышали мы только, как он м у к а е т за дверью. У вас собачка? Томас помахала ладонью р ы ж е й мордочки, выглядывавший все это время из-под с т о л а за тем, чтобы сцапать очередной кусок выпечки, протянутый ей мадам Эрнестиной. Вас тоже подозревать нельзя. А внизу архитектор с супругой, люди приличные, без детей и животных, такие же тихие, как и мы с моим Карри. Мы думали, думали, и все же я подозреваю студента. Эльза, вы р а с с к а з ы в а е т е про эти события. Но что же произошло сегодня? Снова запах? Сегодня? Нет. Сегодня произошло что-то посерьезнее. Это уже настоящая война. Я пойду в полицию. Ведь кто-то ободрал обшивку моей новой входной двери. Снова кот? Без эмоций уточнила Алена. Кот, фу, кот не сможет подпрыгнуть на такую высоту. Дверь ободрана на самом верху. Как это так? Животные, если обдирают, то всегда внизу. Я однозначно пойду в полицию. Через некоторое время, насытившись как минимум тремя круассанами и выпив несколько чашек кофе. Эльза Томас покинула их, отправившись, как и обещала, в полицейский участок писать заявление на своих соседей. Обычные войны соседок, резюмировала Алена, убирая со стола посуду. Мадам, здесь нет никакой загадки. Кто-то кому-то насолил, вот и все. Теперь мстят друг другу. Кому еще устраивать кошачьи войны, если главные кошатницы сами подруги? Три кошки в одной квартире, еще и муж. Был бы у меня муж, вот будет у тебя муж, тогда и расскажешь как это. Алена, не стоит делать выводы о людях из короткого рассказа. Что мы узнали? Да практически ничего. И не надо нам ничего узнавать. Вам отдохнуть надо, мадам, и уж ни в коем случае не вмешиваться в неприятности. Какие неприятности? Я всего лишь угостила соседку утренней чашечкой кофе.